Часть вторая. Радная слава. Глава 1. Солнцеворот. Канун года 981 -го от Рождества Христова, а от сотворения мира 6489. -го. В этот день. «По всем городам и весям подвластных, подданных и союзных Киеву земель, и в княжьих теремах, и в заваленных снегом землянках лесовиков, и в похожих на гигантские могилы домах у берегов Варяжского моря, и в крытых соломой полянских мазанках, и на лесных языческих капищах, и в маленьких христианских молельнях праздновали главный праздник зимы — солнцеворот». Лились рекой, ставленные загде пиво и меды, плясали глышом в снегу, скакали ряженые, скалились окровавленными ртами черные идолы, протяжно пели волохи и тихо творили чудо Евхаристии смиренные служители Бога истинного, праздное светлое Христово Рождество. Одна из таких тайных служб вершилась в доме богатейшего киевского боярина, славного воеводы Серегея. На таинство и тихую светлую радость собрались христианские жены горы и верные истинной вере киевляне. Здесь, в большом доме, за крепкими стенами и за еще более крепкой славой хозяина дома, члены, придевшие христианской общины Киева, чувствовали себя едва ли не в большей безопасности, чем под защитой стражи ромейского подворья. Праздник сей продолжался и после рассвета, однако для самого боярина и его сыновей христианский праздник закончился утренней литургией. Когда первые лучи солнца упали на припорошенную снегом землю, боярин, его сыновья и ближние грить из христиан оседлали коней и направились к детинцу. Великий князь Киевский милостиво позволил им не участвовать в ночных играх, но присутствовать на Перу была обязана вся избранная Русь. Нельзя сказать, что Сергею и его детям эта обязанность была в тягость. Тот же Богуслав с удовольствием обменял бы тихую молитву на воинственные танцы у перуного идола, играющий на стали отблески факелов, куда веселее мягких свечных бликов на серебряной чаше. Да и Волоховы игры ему очень даже по нраву, но обидеть родичей Богуслав не смел и не хотел. Женщина с ним была одна, жена Артема, княгиня Доброслава. Статная, белокожая и светлокосая, ростом не ниже своего мужа, с лицом строгим и властным, по-своему красивым для тех, кому нравятся женщины севера. С мужниной родней Доброслава держалась правильно, со старшими скромно, с равными ровно. Теплоты в княгине было немного, женской сладкой слабости и вовсе никакой. Рядом с ней лучинка, которую Славка все-таки ввел в дом, хотя и на непонятных пока правах, казалась тонкой березкой подле каменной глыбы. Глыба эту березку в упор не видела. Обидевшемуся было за лучинку брату, Артем объяснил, для Доброславы важно точное понимание, кто есть кто». А тут, с одной стороны, девка безродная, хотя и вольная, не холопка, с другой — главной хозяйки Сладиславе первая помощница. С этой стороны, кстати, у Лучинки хорошо получилось. Славка боялся не примет девушку-мать. Она бы и не приняла, не такой виделась ей подруга Богуслава. Но жестокая судьба и главное то, что Лучинка тоже лекарка, смягчила Сладиславина сердце. И месяца не прошло с тех пор, как вернулся Славка, и в их доме появилась ключница, не ключница, но помощница, обреченная доверием настолько, что для челяди ее слово стало таким же значимым, как и слово госпожи. И с остальными родичами Лучинка подружилась легко. К примеру, парс Артак сразу взялся учить ее всякой книжной мудрости и в городе слава кое-какая у Лучинки появилась. Во всяком случае, к роженицам ее звали нередко и иной раз более охотно, чем Сладиславу. Знали, что Лучинка кланяется старым богам, а значит, и род, и роженица, и щедрая мокошь к ней благосклонны. Язычников же на горе, не говоря уже о всем Киеве, было много больше, чем христиан. «Ты сам-то определись», — сказал брат Славке. «Кто тебе эта девка? Наложница?» Славка мотнул головой, даже прозавел слегка. Признаться, что и не спал с лучинкой ни разу. То есть спал, но просто спал. Артем знал своего брата достаточно, чтобы угадать несказанное. «Любишь ее?» «Не знаю», — честно ответил Славка. «Значит, не любишь», — решил брат. «Любил бы, знал». «М -м, «Жаль. Почему?» — насупился Славка потому что она тебя точно любит. Откуда знаешь? Глаза чай есть. Жаль, славная девушка и матери помощница. Матушка все равно жениться не позволила бы, покачал головой Славка, который тоже об этом думал. Она же язычница. Пожалуй, только Вера и разделяла матушку с Владиславу и Лучинку. Никак не желала девушка принять святое крещение, хотя приняла бы и сразу бы в роду стала своей. «Ну, это дело поправимое», — усмехнулся Артем. «Ты главное для себя реши, а остальное сладится. Владимиру только ее не показывай, не надо». Это Славка и сам понимал. Оправившись от несчастья, приодевшись и принарядившись, лучинка превратилась в настоящую красавицу. Такую показать великому князю все равно, что голодному волку кусок мяса к пасти поднести. Умница и красавица». Вдобавок любит. А что, приданого за ней нет, так разве это остановило бы Славку? Что же тогда? А то, что есть причина, которая мешает Славке определиться. И имя ее — Рогнеда. Вот кто крепко засел в Славкином сердце. Так что ехал сейчас сотник на княжей пир не просто радостно, а с предвкушением. На пиру ведь непременно будет присутствовать она. Вадима и жена великого князя Рогнеда Роговолтовна. Рогнедушка! Кто из них славки дороже? Трудно их сравнивать. Лучинка — это как рубаха из шелка. Легко и коже приятно. А Рогнеда... В ней тяжесть и твердость панциря. Хотя, скорее, наоборот. С такой полюбовницей никакой панцирь не спасет. Узнает князь — ой, худо будет... И по делам! Славка широко улыбнулся. С тех пор, как Славка привез княгиню в город, им удалось лишь дважды остаться наедине, да и то мельком, сорвать быстрый поцелуй, обменяться двумя-тремя нежными фразами. Рогнеда боялась. Княгиня весьма дрожила своим высоким креслом на женской стороне княжьего стола. Славка чуял ее страх и угадывал, что этот страх возбуждает Рогнеду. Чем опасней, тем жарче ее объятия. Так сложилось у них с последней ночи осажденного полоска. Что ж до Славки, то он не то чтобы боялся. Он даже и представить не мог, что их могут раскрыть. Какой стыд придется пережить, если их связь откроется! а, возможно, и не только стыд. Убивать его Владимир не станет, но из дружины выгонит наверняка. И на весь рот Богуслава ляжет пятно. А вот Рогнеду муж может и убить. Есть у него на это право. Под эти злодейские мысли Славками миновал широко распахнутые ворота детинца. Двор кишел народом, а выставленные прямо на снегу длинные столы ломились от яств. Вся младшая дружина, приглашенная из простых, веселились здесь. Дворня с ног сбилась, поднося бочонки. Над дюжиной костров вертелись, источая вкусный дух, мясные туши, пеклась на угольях рыбка, черпались ковшами из бочек моченые ягоды, соленые и маринованные грибы, прочая добрая снеть. Развеселые, у всех праздник холопы, волоком утаскивали упившихся к шатрам и сбрасывали на грязные овечьи шкуры. Из этого угла изрядно попахивало нужником но упившимся все равно. Проспятся, умоются колодезной водичкой, переоденутся при и снова за столы. Все равно было и тем, кто, зарывшись под теплые меха, блудил с дворовыми девками. Гридни Сергея сами ввели в стойло, пьяным, конюхом доверия нет, и, отпихивая ногами ленивых, обожравшихся псов, поспешили к столам. Сергей с родичами чинно двинулись к терему, их места за княжьим столом. Но места разные. Боярин Сергей, туда, где расположилось киевское боярство, важные родичи в высоких шапках потеснились, уступая место повыше. Князь воевода Артем, устроив доброславу на женском конце, сел поближе к великому князю. Между ним и Владимиром лишь двое — Ярл Сигурд и... Сергей прищурился, узнавая. Ничего себе! Эка вымахал! По левую руку от Сигурда его племянник, сын Нурманского канунга Олаф Трюгвисон. Еще год назад он макушкой дяди до плеча не доставал, а ныне вытянулся на добрую пять. Правда, настоящей мужской мощи еще не набрал, но порода уже видна. Ручище не меньше, чем у самого Сергея. И красавец редкий. Кудри белокуры, глаза синие, лицо так и сияет юным мужеством. Истина сын канунга. Правда, без земли». Сергей кивнул в служки, чтобы тот наполнил чару. В тереме вкусы боярина были известны, потому в серебряную емкость полилось красное ромейское вино.